Глава десятая «А сейчас?» — вкратчиво продолжил Кристиан, напирая на Лоутрока. «Расскажи-ка мне, откуда в замке призраки, и сколько их всего летает по коридорам». И «Я для создания атмосферы заказал в лавке», — ответил Лоутрок, и с каждым словом его голос становился все тише. Видимо, даже сам управляющий понимал, как безответственно и глупо звучат его слова. «Сделал что?» Голос Кристиана стал низким и угрожающим. Даже меня пробрало. Что уж говорить о Лаутроке, который затрясся, как нашкодивший пес, и, кажется, уже жалел, что призрака из него изгнали. И нельзя припасть на четвереньки, схватить в зубы крысу и сбежать. «А что такого?» — затораторил он, стараясь за напористостью скрыть неуверенность и страх. «Я прочитал, так все уже давно делают». Это безопасно, модно и создает в доме таинственную атмосферу. Говорят, их можно использовать в качестве домашних питомцев. Не гадят, мебель не портят и кормить не нужно. Но только я не понимаю, как они выбрались». Задумчиво закончил он. «Безопасно?» — выкрикнули мы с Кристианом одновременно и также одновременно недовольно переглянулись. Мне не нравилось, что мои мысли совпадают с мыслями ожившего трупа. «А что не устраивало его, представления не имею». «Сколько было штук?» «Двадцать», — признался Лаутрок. «Всего двадцать штучек. Хотел взять пятьдесят по скидке, но вышло дорого. А знаете, какие дыры в нашем бюджете? Латать не перелатать». «Знаешь, пожалуй, я тебя уволю». Мечтательно протянул Кристиан, и кулаки сжал так до хруста костяшек. Лаутрок окнул — и сделал шаг назад. «Вот избавим замок от призраков и уволю к демонам». «Нельзя меня уволить?» испугался Лутрок. «Папа говорил, что управляющих темного властелина уволить нельзя». «Да, раньше и не увольняли», лениво заметил Кристиан. «Обычно убивали. Надежно, и никакого выходного пособия. Такой вариант тебя больше устроит? Просто я думал, сейчас время другое, и методы мягче. Но могу организовать». «Заслужил». «Нет», — управляющий побледнел и замахал пухлыми ручками. «Нельзя меня убивать, это противозаконно». «Раз нельзя, значит, пошли вычислять, в ком сейчас находятся твои семнадцать призраков». «Двадцать же», — неуверенно переспросил Лоутрок. «Троих я уже развеял», — отмахнулся Кристиан и пробухтел. «И как тебе в голову пришло притащить это говно в мой замок и выпустить?» «Это ж надо было до такого додуматься!» «Я не выпускал», — взвыл Лаутрок и затряс третьим подбородком. «Я их поставил в кладовочку в закупоренных сосудах до лучших времен. И больше не трогал. Представления не имею, почему они разлетелись по замку. Может быть, упаковка была повреждена? Надо написать претензию». «Родителям претензию напиши, что идиота родили и воспитали», — огрызнулся властелин. «Почему тебе, дураку, не сказали, что выпускать призраков опасно?» Так в партии прилагалась инструкция с ритуалом, который надо провести перед тем, как выпускать, чтобы призраки были не опасны. С наивными и честными глазами сморозил управляющий фигню, и мне стало больно за его образование. «Вот отец твой был умнейшим человеком», — простонал Кристиан. «А ты... Призраки не бывают не опасны. Запомни это навсегда». И не верь тем, кто говорит обратное. Любое заклинание — лишь временная гарантия. Однажды призраки вырвутся и устроят бедлам. В твоем случае это произошло даже раньше, чем ты успел их выпустить. И теперь или мы обезвредим их всех, а сделать это могу только я. Или погибнет много людей. И тогда снова будут проблемы. И опять во всем обвинят меня. «Погибнут?» — ужаснулся Лоутрок. Про вас я вообще не знал, когда их заказывал. Иначе не стал бы. Как можно? Если бы меня не было, то судьба обитателей замка была бы предрешена. Двадцать неконтролируемых призраков и толпа людей. На одну страшную легенду стало бы больше. А другие? Что другие? Как они справляются с призраками? Сейчас же модно. Обычно плохо справляются. Но если призраков два, а контролирует их маг, то он способен за ними следить и в случае выхода из-под контроля вовремя развеять. Но повторюсь: задача призрака вселиться в человека и убить его. Ни один адекватный маг на такое не пойдет. То есть все, в ком сейчас призраки в опасности? Кажется, до Лаутрока начала доходить вся серьезность ситуации. И он побледнел еще больше: И это я себя считала верхом безответственности из-за своего спонтанного дара. Нет. «Человек, лишенный магической силы, может быть в несколько раз опаснее любого мага, если не дружит с головой и верит разным подозрительным рекламным предложениям». «Именно. Призраки убьют их и, вероятнее всего, отправятся искать новых жертв и будут заниматься этим до тех пор, пока в замке не останется ни одного живого человека». «Сколько у нас времени?» «Представления не имею». Властелин пожал плечами. Возможно, его совсем нет. Обсуждение случившегося и так отняло слишком много времени. Мы не стали тянуть еще дольше и отправились выяснять, кто из гостей находится под действием потусторонних сущностей. Начать решили с зала. Там было основное скопление людей и, соответственно, призраков. Часть гостей уже разбрелись по приготовленным для них покоям. В такую погоду многие решили не возвращаться домой, хотя кто-то рискнул и уехал поэтому танцевали сейчас преимущественно те, кто был одержим. Остальных они просто распугали. Пожалуй, это оказалось самым простым. Мы зашли в зал. Управляющий суетливо закрыл все двери, а властелин вышел на сцену. Играющие скелеты на секунду бросили свои музыкальные инструменты и поклонились, но под суровым взглядом быстро вернулись к своему занятию. Кристиан проделал то же самое, что со мной или лоутроком. Только чёрная магия была сильнее и тянула щупальцами из густков муглы ко всем присутствующим. Сразу девять призраков взмыли под потолок и с жутким воем развеялись. А мы помчались дальше, оставив смущенных и ничего не понимающих людей приходить в себя. И тут я заметила одну очень не понравившуюся мне странность. Не было нескольких тыквенных композиций. Сильно сомневаюсь, что кто-то решил их умыкнуть. Не могли же они сами укатиться без меня? Точно не было большой тыквы, и вроде бы парочки поменьше. Моя кошмарная звезда тоже отсутствовала. Напрягало и то, что я не видела бьянку. Фолк нагнал нас в коридоре второго этажа. «Что за тьма тут творится?» — спросил он и указал на властелина. «И что это за мужик?» «Кристиан», — отмахнулась я. «Он некромант». Решила, что если Фолка сейчас грузить тем, что Кристиан и есть тот самый мужик, которого я воскресила, — А еще он же властелин из склепа. Мы никуда отсюда не уйдем. Кстати, если властелин тут, то кто в склепе? Но об этом, пожалуй, стоит поговорить позже. Чем дальше, тем больше у меня было вопросов к Лоутроку. Как с таким управляющим замок еще стоит? Не иначе, как вопреки. Не совсем некромант, — педантично поправил Кристиан. Хотя, на мой взгляд, уж лучше бы молчал и не привлекал внимания к своей наглой ожившей персоне. «Хочешь поговорить об этом?» — поинтересовалась я, злобно хмыкнув. И восставший благодаря моим стараниям властелин заткнулся. Говорить об этом он не хотел. «Нам нужно найти Бьянку», — сказала я, чтобы задать нужный вектор нашей беседе. «И остальных. Почему все ведут себя как идиоты?» — уточнил Фолк. «Уже не все. Кто-то, не будем показывать пальцем». Я покосилась на Лоутрока. Притащил в замок призраков и выпустил. Но они и вселились в гостей? Выпустил их не я. Тут же открестился Лоутрок. Но под злобным взглядом властелина примолк, решив дальше не спорить. Все равно в создавшейся ситуации именно его назначили виноватым. И на мой взгляд совершенно справедливо. Вот, кстати, очень мне интересно, кто именно. Властелин прищурился, и я порадовалась, что точно не имею к призракам никакого отношения. Не завидовала я виновным. И мне и закивал так интенсивно, что второй подбородок задрожал. «Мне тоже очень интересно, кто устроил этот беспредел в замке». «Ты, Виньямин», — буркнул властелин. «Беспредел в замке устроил ты, даже если выпустил призраков кто-то другой». «Я уверен, что призраков выпустила то умертвие, которое случайно подняла Сэнди», — встрял Фолк. «И зачем?» — начал Кристиан. «Мы будем искать остатки одержимых или спорить, кто и в чем виноват? Пресекла я спор, чувствуя, что так и недовыясняются до личности того самого умертвия, и скандал вспыхнет с новой силой. «А изгонять как?» «Молча», — буркнул Кристиан. «У него хорошо получается, правда», — поддержала его властелина. «Он же некромант», — с сомнением уточнил Фолк. «Некроманты мертвых поднимают, а не призраков упокаивают». «Я же сказал, что не совсем некромант». «Пойдемте, их еще много летают в замке». «Тут еще дети были», — внезапно вспомнила я, и в сердце нехорошо кольнуло. «Наверное, они в большой опасности». «Нет, с ними все в порядке, как и с их родителями. Я видел», — отмахнулся Фолк. Среднего ругали и тащили за ухо в комнату. Остальные понуро плелись следом. «Отлично», — обрадовалась я. «Еще все нормально с Люсилой. Касаемо остальных, не знаю». Бьянка завывала, Тревор вздыхал и жаловался на подагру. Стивена я потерял из виду". «Значит, ищем Бьянку. Если чей призрак и вспоминает свои последние мгновения и думает, как поинтереснее убиться, то точно ее. «Замок большой», — протянул Фолк. «Знать бы, где она. Будем прочесывать с нижних этажей и подниматься выше», — предложил Кристиан. «А почему не наоборот?» Поинтересовался Фолк, хотя ответ был очевиден даже мне. Потому что мы внизу. На крыше мы с Сэнди уже были. А что вы там делали? Прыгать собирались. Точнее, не мы, а наши призраки, пояснила я. Кристиан первый пришел в себя и изгнал подселенцев. Потом мы встретили Лаутрока и убрали подселенцев в зале. А после нас нашел ты. Или мы тебя, не знаю, как правильно. Кристиан обратился к Лаутроку. Ты бы хоть сходил, утешил гостей. Проводил их домой, что ли?» «Домой не вариант», — сказал Фолк. «Последний экипаж, который пытался уехать, развернул назад. Дороги окончательно размыло. Значит, проводи гостей по комнатам и скажи потом мне, кто в каких покоях, чтобы мы туда не сунулись. Все ясно». «Может, разделимся?» — предложила я. «Так быстрее найдем всех». «И если вы найдете кого-то без меня, что делать будете?» ехидно поинтересовался Кристиан. «Мне захотелось его стукнуть, но я сдержалась. С мужиком и так уже произошло все плохое. Сначала он умер, чего бы там ни говорил про заклинание, а потом его разбудила я». Властелин продолжил. «Пока будете искать меня, одержимый уже сбежит. Призраки, знаете ли, очень не любят, когда их хотят изгнать. Так что давайте держаться вместе. Ну или можете идти спать, я сам найду всех». Спать мы с волком, конечно, не пошли. Ведь речь шла о наших друзьях. Властелин ничего не сказал, но у меня создалось впечатление, что одному ему гоняться за призраками не очень хотелось. В замке было шумно. Гости, избавившись от призраков, не хотели уходить спать и пытались запить свой позор максимальным количеством вина. Понятно, что если бы не поганая погода, многие предпочли бы уехать и переживать все постыдные моменты дома в одиночестве. Но, грозая распутиться, внесли свои коррективы. Гости понимали, что им еще встречать утро с теми людьми, вместе с которыми они облизывали столбы, танцевали на столах и завывали, таращась в окна. А это в высшей степени нервно. Пришлось управляющему организовать скелетов, и сейчас игристые раздавали прямо в коридорах. Все же в замок прибыли одни сплошные графья, политики и ученые-мужи. Лутрок расстарался. Коридор первого этажа был пуст, точнее, в нем не было странных личностей, исключая лаутрока который носился словно ужаленный в одно место и пытался сделать хорошо всем расстроенным гостям одновременно. Из всего странного я заметила только несколько оранжевых пятен на горизонте. Пятна стремительно приближались. Похоже, моя тыква нашла себе друзей. Боги, за что мне это? Неужели даже одержимая призраком, я продолжала оживлять всю ненужную фигню, которая произвела на меня впечатление? Нормально же все было. И почему я не помню, как оживила стадо тыкв со злобными рожами? Тыквы унеслись в противоположную от нас сторону, и я с облегчением выдохнула. Своим друзьям я не стала говорить ничего. К тому же Кристиан другом не был. Он был мертвецом, которого я оживила, и по недоразумению целовала. Почему-то говорить, что я оживила еще и украшения зала, так, мимоходом, было неловко. Типа «Прости, мой дар выбрал тебя и тыкву со страшной рожей». Ни Кристиан, ни Фолк не заметили плодов моего неустойчивого дара. Мужчины проверяли двери. Малая гостиная, большая гостиная, золотая гостиная. Да сколько их тут! Библиотека. А вот это уже интереснее. Огромное просторное помещение, хранящее запах пыли и древних знаний. Надо с утра изучить получше. Внутренний зал для ресталищ. Надо же, тут, оказывается, и такое есть. Кто бы мог подумать? Впрочем, все могли подумать. Замок же был большим, древним и принадлежал темному властелину, который оказался ну совсем не таким, как я себе представляла. Мужик в саркофаге в склепе как-то больше отвечал моим представлениям о том, как должен выглядеть темный властелин, отправленный в небытие 60 лет назад. А этот еще и подозрительно хорошо ориентируется в современных реалиях для того, кто выпал из жизни на несколько десятилетий. Мир за это время нехило так изменился. В зале для ресталищ нас ждал сюрприз. В полутемном помещении, источником освещения которого служила лишь выглядывающая из-за туч яркая луна и молнии, медленно обходили друг друга по кругу двое мужчин. Дуэлянты. Вспышка молнии высветила силуэты, очертила контуры старинных тяжелых мушкетов и вскинутые руки мужчин. Крик «Стой!» не произвел никакого результата. Призраком было все равно. Они не собирались отступать от первоначального плана. А люди просто не слышали или ничего не могли поделать. Их сознанием слишком сильно завладели потусторонние сущности. Мужчины не спешили стрелять. Они словно выполняли какой-то хитрый ритуал. То приближались, то отступали. «Не успеем!» Кристиан выругался и кинулся к раскрытым дверям зала. Но они с грохотом захлопнулись у него перед носом. «Там маг-воздушник!» Прошипел властелин и с нечеловеческой силой саданул кулаком по двери. Но она не поддалась. Видимо, делали ее с расчетом на силу властелина, не иначе. «В смысле, воздушник?» — удивился Фолк. «Ты же сказал, что тела захватили призраки». «Магия-то никуда не делась, и призраки используют магический потенциал тела». «Отойди!» — скомандовал Фолк, и когда Кристиан с недоверием посмотрел на него, буркнул. «Я тоже воздушник. Посмотрим, кто из нас сильнее». Властелин отступил без вопросов, и Фолк направил руки в сторону распашных дверей. Они со свистом открылись и с грохотом ударили о стены. Но прежде чем кто-то из нас успел двинуться с места, захлопнулись снова. Фолк разозлённо рыкнул. Властелин, с интересом наблюдавший за происходящим, обратился ко мне. «Ты ведь оживляешь неодушевленные вещи». «Не все и не всегда», — тут же отозвалась я. «А что нужно?» «Пистолеты. Ты ведь сможешь?» Я даже поежилась от нарисовавшейся перед внутренним взором перспектив. «Я-то смогу. Только вот это самый большой мой кошмар. Еще не хватало оживить огнестрельное оружие». «Не буду». «Почему? Жизнь людей в опасности». «Пока только их. А если оживлю пистолеты, боюсь, в опасности окажемся мы все». Я же не знаю, в кого им захочется пострелять. А им захочется, не сомневайся. Я только оживляю вещи, но не управляю ими. Поэтому в моей жизни так много места казусам. Однажды перед выходом из дома от меня убежал сапог». «Однако, ну у тебя и специфический дар», — протянул Кристиан. «Ты хотел сказать «бесполезный»?» — приготовилась обижаться я. «Я же сказал «специфический». Я не привык хотеть одно, а говорить другое». «Боги, как сложно с мужиками!» Я махнула рукой на Кристиана, к тому же фолк заорал. «Эй, некромант, я не могу долго держать дверь, а они там уже целятся друг в друга!» Я и не думала, что властелины, которые спали беспробудным сном 60 лет, могут так быстро и активно бегать. Кристиан стартанул на зависть лучшим бегунам и успел просочиться в хлопнувшие двери. Они сомкнулись у него за спиной. И не удивлюсь, если нападали по пятой точке. Но ничего, переживет. Лишь бы успел. Фолк сразу же опустил руки и выдохнул. Согнулся и начал приводить в порядок дыхания, как после долгого бега. «А двери?» — спросила я, только что не подпрыгивая перед ними. «Ты их больше не откроешь?» «А что двери? Там твой этот...» Громыхнул выстрел, прервавший речь Фолка. Я даже не думая, ломанулась в дверь, вышибая ее плечом. Влетела на ресталище кубарем, так как не рассчитала силы. Думала, что дверь не поддастся, но, видимо, магия уже не действовала. Кристиан стоял в центре зала. Там же валялись два пистолета. Один мужчина сидел на коленях, обхватив руками голову, а другой лежал. Под ним расползалась лужа крови. «Он убит?» — севшим голосом спросила я, чувствуя, как ноги становятся ватными. «Неужели случилось то, чего мы так сильно боялись?» «Нет», — отрывисто бросил властелин поспешно стаскивая себя камзол и зачем-то рубашку. 60 лет сна не сделали его мышцы дряблыми. Хотя определенно мышца властелина — это не то, о чем стоило думать в подобной ситуации. Пока я опускала слюни, Кристиан оторвала от рубашки несколько лоскутов и склонился над раненым. Рядом с ним оказался фолк, который действовал уверенно и сноровисто. «Нужен лекарь. Ранение не очень серьезное, но без помощи могут быть непрогнозируемые последствия». Пуля прошла на вылет. К счастью, попала в плечо. И, как пояснил Кристиан, случайно. Призраки уже покинули тела, но стрелявший нажал на курок рефлекторно, не успев остановиться. «Я не хотел», — завывал он с пола. «Не хотел». «Мы тебе верим, мужик», — отрывисто сообщил Фолк. «А сейчас давай ты перестанешь выть и возьмешь себя в руки. Его нужно перенести». «Идите за помощью, я подожду», — предложила я. «Нет», — Фолк покачал головой. «Сэнди, отправляйся с Кристианом. Мы с... Э, как тебя зовут?» «Барон Жазель. «Мы с Жазелем справимся. Отыщите Бьянку, вдруг кроме нее, в замке нет целителей. А потом... я волнуюсь за неё и Тревора. И Стивена. Найдите их всех!» Я кивнула, признавая правоту друга, и мы с Властелином помчались дальше, на второй этаж, так как первый обследовали весь. В коридоре мы встретили весьма необычную процессию. Первой грохотала по ступеням моя круглая рыжая красавица с горящим взглядом. Мне кажется, или ее морда стала еще более злобной. Даже мурашки по спине побежали. За ней следовали еще несколько тыкв, и с ними что-то было не так. Они будто летели над полом. Если моя была хоть и с придурью, но определенно живой, то эти... эти походили на экипажи, которыми кто-то управляет. Они словно служили неодушевленной оболочкой для чего-то, «Или кого-то. А значит, это не моих рук, или, точнее, дара работа. А ты в курсе, что в них тоже призраки?» <просил> — спросил Кристиан и поднял руки, чтобы совершить изгнание. Моя тыква, почуяв неладное, быстро и воинственно запрыгала, видимо, предупреждая свой боевой тыквенный отряд. И сразу несколько круглых снарядов устремились по направлению к нам. «Эй, что за...» Успел крикнуть Кристиан, когда его под колени подбили увесистые тыквы. Властелин полетел носом на ковер. Я, пискнув, отпрыгнула в сторону, а тыквы на бешеной скорости унеслись на первый этаж. Подскочивший Кристиан кинулся было следом, но я его остановила. «Если тыквы покончат жизнь самоубийством, думаю, трагедии не произойдет. Сначала надо отыскать людей». Чем дальше, тем сильнее я нервничала. Даже вид обнаженной спины Кристиана с четко прорисованными мышцами Перестал будоражить воображение. Адреналин стучал в висках, а времени оставалось все меньше. Мне нужно было спасти друзей. Сначала я помчалась в комнату к Бьянке, в надежде, что подруга и ее свихнувшийся подселенец там. Почему-то именно за Бьянку я переживала сильнее всего. Особенно в свете того, что рассказала о призраках Кристиан. Интересно ничего, что я к нему без приставки вашества обращаюсь. Но как-то язык не поворачивается вернуться к обращению на «вы» и каким-то приставкам. Я его оживила. Он меня целовал. По-моему, нелогично делать вид, будто мы недостаточно хорошо знакомы для такой фамильярности. Весь бред, который крутился у меня в голове, немного отвлекал от беспокойства, пока мы с властелином неслись по коридору, топача как два слона. Из одной двери высунулся очень недовольный гость из числа тех, кто приехал сегодня вечером. Возмущенно отчитал нас за то, что мы не спим, и пообещал написать претензию Лоутроку. Мы согласились подписаться под каждым словом. Идея претензий Лаутроку понравилась и мне, и Кристиану. Но сонный мужчина почему-то посчитал, будто мы над ним издеваемся, и с грохотом захлопнул дверь. Бьянки в комнате не оказалось. Дверь была распахнута настежь. В помещении царил беспорядок, несвойственной подруге. Вещи вытащены из шкафа и брошены на пол. Шторы сорваны, а подушка разодрана, и перья из нее рассыпаны по полу. Платье, в котором Бьянка была на балу, она зачем-то закинула на люстру, и теперь оно свисало унылой тряпкой, напоминая повешенного. Это капитально меня напугало. В полутьме я не сразу сообразила, что платье висит без подруги. «Вот демонщина!» — выругалась я. «Так и посидеть можно!» Я привалилась к косяку, чувствуя, как дрожат ноги и колотятся сердце, словно у перепуганного кролика. Мне кажется, даже Бьянка не могла предположить, что отдых получится настолько нескучным. Предполагаю, это не твоя подруга развлекалась. Подозрительно протянул властелин, осторожно заглядывая в комнату, но не рискуя туда зайти. Иначе мне придется выписать ей штраф за порчу замкового имущества. Как бы вам ни пришлось платить штраф за порчу Бьянки? Недовольно буркнула я, отказываясь даже себе признаваться, что страх липким, холодным комом сковал все внутренности. Очень бы не хотелось, чтобы эти слова оказались пророческими. «А я-то тут при чем? Очень натурально удивился Кристиан. «Меня вообще нет. Я вон там, в склепе лежу. Надо будет, кстати, сходить посмотреть, на кого этот прохиндей меня подменил». «Не надо», — отозвалась я, забыв про штрафы и властелинью наглость. Властелин в склепе не произвел такого сильного впечатления, пока не поняла, насколько оригинал отличается от муляжа. «Да?» Он внимательно на меня посмотрел. «Значит, точно нужно глянуть. Завтра вместе сходим». «А почему со мной?» Очень искренне удивилась я. «Ты мне нравишься». Отозвался он беспечно, словно мы обсуждали варианты каши к завтраку. И, насвистывая себе под нос, отправился по коридору, оставив меня в недоумении и легкой растерянности. «Разве можно так огорошивать девушку в столь неподходящих обстоятельствах?» Я устремилась за властелином, пытаясь переварить мимоходом брошенную фразу. Но мысли были заняты другим, и на середине пути меня осенило. «Стой!» Я резко затормозила и поймала Кристиана за руку. «Давай заглянем в комнату Тревора». Его призрак был старым и больным. «Куда такой может идти?» «На кладбище». Кристиан развернулся ко мне и иронично изогнул бровь. Я закатила глаза. «Достался же несообразительный на голову властелин!» «В комнату к себе, в комнату, отдохнуть, полежать». «Да?» Было видно, что Кристиан сильно сомневался в моих словах, но спорить он не стал. И мы поспешили к комнате Тревора, где, к счастью, а может, и не очень, нашли не только его, но и Стивена. И мне совершенно не понравилось то, что происходило перед моими глазами. Под потолком на балке висела криво завязанная петля. Табуретка валялась в углу. А парни катались по полу и ожесточенно друг друга мутузили. И если Стивен еще как-то сдерживался, то Тревор разошелся не на шутку. Мне стало страшно, что он просто убьет своего более тонкого в кости друга. Стивена спасало только то, что на боевом факультете его научили драться. Но на стороне Тревора был подселенец, который совершенно озверел. Я бросилась к ним, даже не подумав, как буду разнимать этих матерящихся мартовских котов. В этот момент собственная безопасность не имела значения. «Тревор!» — шипел Стивен. «Да приди же ты в себя, собачье отродье!» «Не лезь!» — крикнул мне Кристиан, буквально выдергивая меня из-под ударов. А Тревор, чувствующий, что удача от него ускользает, схватил с тумбочки бронзовый подсвечник и замахнулся на Стивена. Я видела все так, словно время замедлило ход. Я заорала, а парень даже не посмотрел в мою сторону. К счастью, его руку успел перехватить Кристиан. Удар от Стивена он отвел, но стал полноценным участником драки, а значит, не мог изгнать подселенцев. Более того, я не понимала, мы имеем дело с двумя призраками в двух парнях или одержим лишь Тревор. Я даже не могла толком разобрать, где заканчивается один парень и начинается другой. Одни руки и ноги, которые мелькают в непосредственной от меня близости. Впервые я чувствовала себя настолько беспомощно, только бегала и что-то орала. Оказалась настолько растеряна, что даже ничего не оживилось нервов. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы худосочный, но жилистый Стивен не вывернулся ужом из захвата Тревора. И пока тот отвлекался на Кристиана, не подобрался бы к бронзовому подсвечнику, валяющемуся на полу. «Прости, друг», — пробормотал он, аккуратненько опуская бронзовую штуковину на голову Тревора. Призрак, из потерявшего сознания парня, вылетел сам и заметался в поисках новой жертвы. Устремился к Стивену, но на пути его настигла и развеяла магия властелина. Стало на одного потеленца меньше, и в комнате установилась зловещая тишина, наполненная только тяжелым дыханием пытавшегося прийти в себя Стивена. А вот властелин даже не запыхался. Меня не оставляла подлая мыслишка. Это исключительно потому, что он мертв. А мертвым не нужна хорошая дыхалка. «Он вообще жив?» — испуганно спросила я, присаживаясь рядом с Тревором и пытаясь проверить пульс друга. От нервов не смогла даже нащупать на руке место, где, по идее, должна биться венка, и перепугалась еще сильнее. Кристиан стоял в стороне, а Стивен заинтересованно наклонился над приятелем. «Да что с ним станется?» — отмахнулся он. «Что за фигня творится в замке?» «Призраки. Они вселились в гостей», — устало пояснила я. «С какого?» — возмутился парень. «Сэнди, ты не представляешь, что они заставили меня делать. Пока этот твой...» Он кивнул в сторону властелина. «Не прогнал». «Я помню. Я видела». «А почему не остановила?» — возмутился Стивен. «Подруга называется. Я, между прочим, тебя не бросил, когда ты сидела и стучала зубами в кладовке, так как случайно оживила труп». «Да я сама того...» Внезапно стало неловко за происходившее... Когда в меня саму вселились призраки. Возможно, потому что многое случившегося мне понравилось. А это было неправильно. Придя в себя, я сначала хотел идти за вами, но потом вспомнил про этого и Бьянку. Стивен кивнул в сторону друга, который еще не пришел в себя. Тревор ушел раньше, и я решил найти сначала его, потому что вы, похоже, понимали, что делаете, а вот он определенно нет. Пришел сюда, причем не сразу. Меня в коридоре чуть не раскатали сумасшедшие тыквы. Сэнди, ты зря ржёшь. Они реально летели на такой скорости, что пришлось запрыгивать на подоконник, лишь бы они меня не снесли. Спасся от тыкв. А тут этот в петлю лезет. Еле снял. И нет бы спасибо сказать. Он на меня с кулаками кинулся. Идиот. Ты же понимаешь, что он не идиот, а был одержим. Поинтересовалась я вкрадчиво. Стивен, конечно, понимал, но злобно пыхтеть не перестал. Просто поменял тему. «А где Бьянка? Вы ее нашли?» «В комнате ее нет, но была». И явно буянила. «Мне не нравится ее отсутствие», — сказал Стивен. «Боюсь, она тоже захочет что-нибудь натворить». «Она непременно захочет что-нибудь натворить», — подал голос Кристиан. «Не бывает такого, чтобы призрак не попытался убить своего носителя». Прежде чем мы ушли, Стивен бесцеремонно залез в шкаф Тревора и выдал Кристиану рубашку взамен той, которую властелин оставил на ресталище. Размер у парней был примерно одинаковый. Бьянку мы искали долго. Пробежали еще раз по всему замку, оставив Стивена с Тревором, и заподозрили неладное, только заметив открытую входную дверь, в которую ветер забрасывал пожухлые листья и косые струи дождя. «О, нет, нет!» — пробормотала я и кинулась на улицу, игнорируя вопли Кристиана. Он явно пытался меня остановить, но я не вникала, почему. Просто выскочила в непогоду с криком. «Бьянка! Бьянка, ты где?» Вопила я в дождь, прекрасно понимая, что подруга не отзовется. Я сразу же промокла. Тяжелый подол дорогого платья прилип к ногам, но что-то подсказывало. Никто не будет взимать с меня его стоимость. Пусть только попробует. С такими приключениями нам должны вообще стоимость отдыха возместить. Не ещё сверху накинуть, но на успокоительные настойки. Впрочем, лишь бы с Бьянкой было все нормально. Остальное — мелочи про которые, я думаю, исключительно потому, что мозг паникует и генерирует разную фигню. «Неужели ты не слышала, что я кричал?» — раздалось недовольное у меня за спиной. Я не успела даже повернуться, как Кристиан напялил мне через голову безразмерный свитер, который доходил до колен, и уже знакомый по дневному походу на улицу плащ. Передо мной в грязь шмякнулись огромные безразмерные сапоги. «Ну, разувайся, я жду», — скомандовал властелин и недовольно уставился на меня. Сам он, к слову, был в рубашке и ботинках. Похмурому, словно вырезанному из белого мрамора лицу с плотно сжатыми губами, стекали капли воды. Чёрные пряди прилипли к лбу, а в янтарных глазах, которые единственные на этом лице казались живыми, полыхала ярость. «А туфли? Куда их девать?» — пискнула я. «Не тут же оставлять!» «К демонам!» — рыкнул он, заставив меня испугано пискнуть. «Тебе что, нужны новые туфли? Скажешь, какие? Куплю 10 пар. А сейчас быстрее. Во-первых, можешь заболеть. Во-вторых, нам еще нужно спасти твою подругу. Не кажется, что не время пререкаться». Не знаю почему, но я не стала спорить. Такая забота и напористость подкупали. Поэтому я оставила туфли, от которых, признаться, уже болели ноги, прямо на дорожке под дождем. Влезла в сухие и теплые сапоги, и мы направились на поиски Бьянки. Когда дошли до ворот, нас догнал запыхавшийся и тоже похожий на оранжевый квадрат Фолк. Он сдал раненого на руки Лоутроку и пришел помогать нам. К Тревору и Стивену парень тоже успел забежать, поэтому был в курсе происходящего. Втроем обижать прилегающую к замку территорию получилось быстрее. Я первая заметила худенькую фигуру Бьянки на берегу озера. Подруга, одетая в длинную белую сорочку, так вот что она искала в комнате с распущенными волосами, медленно погружалась в ледяную воду. Она заходила шаг за шагом, и сейчас вода достигала талии. Вокруг бьянки, словно светящийся огромный поплавок, нарезала круги тыква, внося хаос в общем-то трагичную картину, где сумасшедшую девушку поглощает чёрная водная пучина. Глаза тыквы давали хорошее освещение. Именно поэтому бьянку было видно издалека. Отсюда не получалось понять «это моя тыква» или одна из неодушевленных и одержимых. Фолк сорвался с места, на ходу скидывая сапоги и оранжевый плащ. Он схватил Бьянку, которая дико, словно бешеная кошка, завизжала, и потащил на берег, преодолевая остервенелое сопротивление девушки, ставшей вдруг нечеловечески сильной. Несколько раз у нее практически получилось вырваться из медвежьей хватки высокого и крепкого парня. Бьянка завывала, отбивалась и царапалась. Но Фолк мужественно терпел, пока Кристиан изгонял подселенца. Из Бьянки вылетела непривычная серая сущность, а нечто черное, похожее на вымазанную в мазуте половую тряпку. Сущность еще долго завывала, трепыхаясь в небе, словно пойманная в неведомые селки, прежде чем развеялась под проливным дождем. Бьянка безвольно обмякла в руках Фолка, и я кинулась к подруге. «Эй!» — позвала я, осторожно похлопав ее по щекам. Она открыла глаза и уставилась на меня совершенно пустым взглядом. Я даже испугалась. Но потом ее глаза прояснились, и с губ сорвалось хриплое, но емкое ругательство, которое позволило мне выдохнуть. С ней точно все нормально. «Я убью эту тварь!» — пробормотала подруга. «Поздно», — сказал Кристиан. И Бьянка подняла на него заинтересованный взгляд. «А это у нас кто?» «Это у нас...» Я замешкалась, но сейчас на меня смотрели сразу два очень внимательных взгляда, врать под которыми получалось не очень хорошо. Владелец замка. Спас меня Кристиан. Впрочем, лучше бы не спасал. Даже у Бьянки, которая не до конца пришла в себя, глаза стали большими, внимательными и круглыми, как у кошки, которая увидела миску сметаны и хочет влезть в нее мордой. Именно так Бьянка относилась к загадкам, сплетням и мужикам. Кристиан, полагаю, вызвал интерес во всех аспектах. «Но хозяин замка вроде бы того», — начала она. «Я его случайно подняла», — призналась я. Янка посмотрела на меня и закашлялась, а Кристиан этот приступ оценил по-своему. «Ей нужно в тепло», — обратился он к Фолку. «Да и тебе тоже. Быстро неси ее в замок, и пусть там этот никчемный массовик-затейник, из-за которого в замке начался дурдом», сообразить что-нибудь лечебное и горячее с алкоголем». Бьянка еще что-то пыталась говорить, но Фолк без вопросов подчинился приказу, и мы с Властелином остались одни под дождем на берегу Черного озера. Оживление в унылый пейзаж вносила задорно плавающая тыква. Я теперь ее хорошо разглядела и поняла. Это моя красавица. Или кошмаренка. А еще я поняла, тыква не плавает и не работает маяком. Она пыталась сделать то же самое, что делала Бьянка — утопиться. Со злобно светящимися глазами, заострившимися зубами, она подпрыгивала в мутной воде и безуспешно пыталась пойти на дно. Но у нее это не получалось, поэтому тыква просто плавала и бесилась. Я отсюда чувствовала исходящие волны негатива. Она была как поплавок, и я испытала мстительное удовольствие. Наверное, обидно подселиться и получить такой неудобный сосуд. А почему этот призрак не пытается поменять место обитания и переместиться в человека? спросила я, указывая на злобное оранжевое нечто. А не может, ответил Кристиан. В смысле? Ну, тыква-то непростая, ее не назовешь одушевленной, но и неодушевленной тоже. Вот призрак и застрял. Интересный у тебя все-таки дар. Забавный, протянул властелин с удовлетворением. Словно мой дар его заслуга. И что делать? спросила я. «Сейчас уберу», — отозвался Кристиан, но только сделал пас, как тыква подняла столб брызг и выскочила из воды. Уже отточенным движением подбила под коленки властелина и оранжевой торпедой понеслась в сторону замка. Кристиан выругался, поднялся, но момент был упущен. Мы задумчиво посмотрели на сбежавшую поганку и побрели следом. Устали настолько, что бежать за придурочной тыквой не хотелось. В конце концов, что она может сделать страшного? Попытаться утопиться в чане с супом? «Слушай», — протянула я, — «а если призрак из этой тыквы не может выйти, то другие-то в самых обычных не перекинуться на оставшихся людей?» «Вот демоны!» — выругался Кристиан. И мы припустили в сторону замка. Матерились на пару и уже достаточно слаженно. Это выдавало в нас хорошо сработавшуюся команду а всё-таки властелин очень даже ничего, несмотря на то, что я его оживила».